Эпилог второй. Прошло уже два года с момента смерти императора. Но это практически ничего не изменило. Мы не выиграли войну. Мы просто одержали победу в одном из сражений. Единственное, что стало лучше с того момента, теперь меня, Адама и Тони никто не пытается поймать. А вот Бенджамин до сих пор является для уцелевших вражеских моров мишенью номер один. Они искренне верят, Что он злого плоти рас посмел убить императора и развалить новую империю. Они даже не знают, что Бенджамина Алина не было в море 23 во время сражения. Он, как и всегда, находился в очередном бункере и просто ждал, когда другие исполнят его замыслы. Так как морами из других захваченных городов некому стало управлять, а к Бенджамину примыкать они не собирались, началась полнейшая неразбериха. Разобщенные и от того еще более опасные моры принялись воевать за территории. Какие-то города объединялись, какие-то просто пропадали, и их названия со временем забывались. Но убив Тобиаса и Аиду, мы сравняли счет между враждующими сторонами. Ведь больше ни у кого не было возможности посмотреть в будущее и воспользоваться этим. Бенджамин и его семья теперь живут в триумфе так назвали бывший Мор-23. И этот город действительно стал неприступным, так как вокруг него выросли огромные стены, не из силы моров, как было раньше, а из бетона, стали и всего, что только попалось под руки строителям. Я, кстати, теперь тоже являюсь частью семьи Бенджамина Алина. Восемь месяцев назад я и Адам стали мужем и женой. Мы стояли в церкви перед настоящим священником — И давали клятвы. Я свою составила, естественно, сама. Но Адам внес один пункт, где я обязуюсь впредь говорить ему действительно важные и ценные вещи напрямую, а не писать записки. Также я решила, что война — это не мое призвание. Меня до сих пор мучают кошмары с участием Сирены, Джона, Тобиаса и Мора Шутника. Каждый раз во сне я кого-то убиваю. К этому невозможно привыкнуть. Поэтому я работаю в больнице, которая находится на окраине нашего города. Адам, Тони, Фрэнк и Ронда входят в главный отряд Бенджамина и очень часто покидают город. И каждый раз я молюсь, чтобы они вернулись домой. Адам говорит, что Тони стал неуправляем, он всегда кидается в гущу битвы. Он ищет смерти. Но у нее на него пока нет никаких планов. И сейчас, сидя за столом в нашем садомом доме, я смотрю на то, как он прожигает меня глазами, и улыбка сама появляется на лице. Он замечает это и одними губами произносит. «Люблю тебя». «А я тебя».